Глава вторая. Еще одна лекция тянулась улиткой. Я считала секунды до ее завершения, но радовала, что у нас была философия, и преподаватель всегда настолько увлечен своим предметом, что не замечает ничего вокруг, только лишь зачитывает со своего конспекта монотонный речитатив. Долгожданный звонок прозвенел ровно тогда, когда я выстроила в голове чудный план по соблазнению двух красавцев. Только вот как только каждый из них поднялся со своего стула, я поняла, что... Всё это лишь мои блажные мечты, не более. Два совершенно разных молодых мужчины, которые уже долгое время друг друга на дух не переносят. Я вряд ли стану для них связующим звеном, скорее наоборот, ещё одним яблоком раздора. Но унывать не стоит. Говорят же, хороший настрой половина успеха. Главное верить в свои силы, а о уверенности мне не занимать. Ну что, пойдём? Вдруг первым после лекции подошёл ко мне Дениил. Я почему-то думала, что из них двоих большую активность в моём покорении будет проявлять Майкл. Но такой милый, горячий брюнет приятно удивил. Конечно, улыбнулась ему, закидывая в сумку тетрать и ручку. К нам сразу же подошёл Майкл, недобры взглянув на Дениэля. Я же решила приступить к реализации плана, а именно, первым делом попыталась этих двоих немного примирить. Недалеко отсюда есть моё любимое кафе. Давайте зайдём туда и перекусим. Очень хочется есть. Парни ничего не ответив, одновременно кивнули. Я же самодовольна и немного самоуверенна, взяв сумку, пошла, ведя ребят за собой. А как только мы вышли за территорию университета, схватила Обоек за руки. У меня всегда были трудности с историей. В докладе нужно рассказать о Томасе Джефферсоне, о том, как создавал текст Декларации независимости, изобразила дурочку. Парни ведь априори считают девушек глупыми пустышками, цель которых только украшать этот мир. Не думаю, что у этих двоих какое-то отличное от общепризнанного мужчинами мнение. Я бы не сказал, что только Томас Джефферсон самолично готовил её текст. В подготовке текста принимали участие члены комитета пяти колоний: Нью-Йорка, Пенсильвании, Массачусетса, Коннектикута и Вирджинии. Вдруг решил меня учить уму разуму Дэниел. Да, но основной доклад всё же внёс Томас Джефферсон из Вирджинии, третий президент США. Жاف мою руку чуть крепче, оказал поддержку Майкл Джексон. Обратился он к Дэниелу ты цепляешься к мелочам. Шенкс, если ты хочешь помочь подготовить доклад Дженнифер, то нужно учитывать все мелочи. Горячий брюнет явно недолюбливал харизматичного блондина. Ладно, не сорьтесь. Давайте лучше поедим. Заскочила первой в кафе. Я жутко голодна. Два парня сосредоточия индивидуальности шли за мной как напыщенные павлины, делая визуально плечи шире, чем они есть на самом деле. Хотя у обоих фигуры что надо. Но они всё равно хотели казаться ещё лучше, чем есть. Выглядело всё как битва за самку, и это не входило в мой план. Оба по классической теории языка тела движений Алана Пиза, как будто не замечали друг друга, а если и давали встречные реплики, то обязательно конфликтные. Центром же их внимания была я. Да, приятно, но в таком случае это лишь конкуренция, а не желание угодить мне обоими. Я ведь так хочу, чтобы они оба удовлетворяли мои желания, а не кто-то один. Но поймут ли они меня? Примут ли? Или навесят порочащий ярлык распущенной девицы? «Я буду два обычных панкейка. Один розовый. Побольше кленового сиропа и чашку американо», — сказала подошедшей официантке, которая, кажется, работает с самого открытия кафе в 60-х годах XX -го века. Ее вечные истории, как она мечтала покорить Голливуд, но так и не выехала из родного пригорода Сакрамента. Всегда веселили народ. Только мне было как-то грустно». Вся её жизнь прошла в просторах этого типично американского кафе, увешанного фотографиями золотой эпохи Голливуда, а мечты так и остались мечтами. Ни о каком позитивном изменении в жизни даже речи не ведётся, не говоря уже о росте. Стабильность в загнивании, беспросвет. Небольшая зарплата, на которую она часто жалуется, когда доливает кофе, выуживая жалостью к себе побольше чаевых, и одинокая старость. Грустно, обидно и не хочется повторения у себя подобной истории. А ведь по рассказам Оливии, у неё есть диплом адвоката. Начала она карьеру юриста, но из-за серьёзной ошибки, которую допустила, работая помощником прокурора в деле какого-то мошенничества, ей был закрыт путь в правовое поле. Поэтому она в поисках заработка устроилась в первое попавшееся кафе, мечтая о славе и деньгах. Хотя быть может, вся её история не более чем маркетинг. Кто знает. Но то, что она когда-то тоже хотела стать юристом, почему-то заставляет меня искать с ней параллели. Поэтому схожей судьбы мне ой как не хочется. И её образ, хотя и такой забавный для многих, для меня же скорее депрессивный. Мне то же самое, добавил свой заказ Дэниел. И мне, вторил Майкл. Радуясь, что мальчики не заметили в заказе столь жирный намёк на мои мечты, нервно посматривала на них из-под ресниц. Мало кто поймёт такие отношения в нашем очень религиозном городе. В Сакраменто каждый второй баптист. И одновременно два мужчины у женщины более, чем осуждаются. Поэтому мои предыдущие опыты я искала не где-то, а в Сан-Франциско. Два города, расстояние между которыми около сотни миль, живут совершенно разной жизнью. Сакраменто чопорная столица штата Калифорния, Сан-Франциско же живой, яркий и немного развратный уголок родной земли. Оливия через пару минут принесла поднос, на котором стоял чайник с кофе и три тарелки с панкейками, сдобренными кленовым сиропом. Взглянув на свой заказ, Даниил нахмурился. Он понял. Во всяком случае, даже если и не понял, что я конкретно имела в виду, то невольные ассоциации ему явно не понравились. Посему выстроенный в голове план с каждым мгновением выглядел всё менее реальным. Как? Как я могу им предложить не просто секс-траём, а отношения? Ведь люблю и того, и другого, не могу выбрать, не в силах, и не хочу, чтобы они выбирали за меня. Хочу обоих. Моё любимое блюдо, обризнувшись произнесла. Попробуем, вскинул бровь Майкл, тоже по всей видимости раскусивший симпл. Из них двоих именно Майкл, как мне кажется, больше поддаётся уговорам. Именно он должен согласиться. А вот с Дэниелем всё обстоит куда сложнее. Он консерватор, типичный человек старой закалки. Может, это и привлекает в нём? Он как кремень, не поддаётся на провокации. Но именно это и может стать камнем преткновения. А это вкусно. Иротично откусив первый кусочек, Дэниэль смотрел в мои глаза. Я же терялась, терялась от безудержной тяги как к одному, так и к другому. Мои мысли и чувства были только о них. На секунду, закрыв глаза, видела, как они оба целуют меня одновременно. Голова закружилась, дыхание прервалось, пульс застучал в ушах. Страх, что своей напористостью и нестандартным предложением могу отпугнуть их обоих, усилился. Не каждый мужчина готов делить свою женщину с другим. Обычно это происходит только в качестве сексуальных экспериментов. И редко такое бывает с теми, у кого серьёзные, а уж тем более длительные отношения. Джен, я так понимаю, ты сюда нас пригласила, чтобы понять, кто тебе всё же больше нравится. Я или Дэниел? Вдругнахмурившись, спросил Майкл. Мой горячий блондин смотрел прямо в глаза, ожидая ответа. Я же молчала, словно набрала в рот воды. Что ответить? «Нет, ребят, я вас пригласила, чтобы убедить со мной встречаться вас обоих». «Да, Дженнифер, думаю, стоит расставить все точки над «и», — согласился Дэниэль. Перекинув взгляд на него, не знала, что ответить. Невозможно это произнести вслух без подготовки почвы. Еще утром я ни на секунду не задумывалась, что у меня есть даже крошечный шанс на их обоих, то сейчас до жути хотела, чтобы все срослось гладко. «Мальчики, вы мне оба нравитесь», — пожала плечами. В голове эта фраза прозвучала куда скромнее, чем в реальности. Закусив губу, наблюдала за обоими и через пару мгновений поняла: никто из них не собирается отказываться от добычи. А это уже, наверное, плюс. Гораздо хуже было бы, если бы они оба встали из-за стола и покинули кафе под своё грубое причитание напускных миссионеров. Но ну что? Давай тогда ты будешь общаться с обоими и через неделю сделаешь выбор. Коснулся моей руки Майкл, и меня словно прожгло током. Дэниэл тоже не упустил своего шанса и погладил другую мою руку. Посматривая то на одного, то на другого, стало обрастать крыльями. Кажется, у меня всё получится. Мальчики могут согласиться. Только как убедить их всего за неделю? Да и смогу ли сдержаться, не чувствуя их ласк целых 7 дней?